Минск. Улица Артиллерийская, дом 34, БССР, 25 августа 1941 года, 3.42. Почему-то считается, что сотрудники спецслужб обожают работать по ночам. Прямо хлебом не корми, а дай провести ночь в засаде или за расшифровкой вражеской радиограммы. Ничего подобного. В этих структурах тоже люди служат, которые предпочитают проводить темное время суток в постели, желательно с чистым бельем, но не в грязной подворотне или под кустом где-нибудь в лесу. Именно такой точки зрения придерживался лейтенант Мориц, дежурный по радиоцентру. Несмотря на то, что центр подчинялся третьему управлению Аббера, Ничего романтического или захватывающего в своей службе лейтенант, двойной работавший инженером на одной из радиостанций Гамбурга, не видел. Тем более в ночных дежурствах. Абсолютное отсутствие хоть какой-нибудь романтики и головная боль по утрам. И любимое присловие начальника пункта радиоразведки и контроля радиосвязи Гауптмана Маковских. Из унылых переговоров тыловиков и интендантов узнать можно больше, чем любая мата Хари накопает. Нисколечко жизнь не облегчала. Тем более, что в обязанности Морица входил всего лишь надзор за операторами приема передающих станций и записывающих аппаратов и контроль входящих сообщений своей сети. И если и общаться с обслуживающими функ Гераты, и магнитофона ему было просто и приятно, он сам раз с удовольствием возился с новейшим и секретным Тонз Б-1 Берта, записывавшим вражеские передачи не на привычную проволоку, а на тончайшую ленту с металлическим напылением. То специалистов-криптографов лейтенант Чуралса. Впрочем, при обработке корреспонденции единственное, что от него требовалось, безукоризненно соблюдать инструкции и сортировать полученные сообщения в соответствии с стоящими на них грифами. А поскольку шифрованная радиограмма из Могилевского узла связи была сдавжена всего лишь пометкой «срочно», ну и секретно, конечно же, вся переписка разведывательной службы Рейха велась под этим грифом, даже если в документе сообщалось о закупке дров или бумаги. То и отправилась эта бумажка в соответствующую папку дожидаться утра, когда прибудет обреченный должными полномочиями офицер-шифровальщик. Будить крайне секретного и довольно злопамятного лейтенанта телефонным звонком ради текучки. Мориц даже не собирался. Вот если бы пометка была особо срочно или особой важности, то в данном случае лейтенант ни минуты не колеблясь и не обращая внимания на положение стрелок на больших настенных часах, поднял бы трубку телефона и вызвал криптографа. Впоследствии так и не выяснили кто поставил на шифровку неправильный гриф, из-за которого сообщение об уничтожении оперативной группы попало на стол к бригаде фюреру Небе лишь в два пополудни. И хоть начальник группы среагировал максимально быстро, многоступенчатая полицейская структура привела к тому, что обратный приказ пришел в могилев незадолго до пяти часов вечера когда личный состав отдыхал после двух специальных акций заполошенные сборы заняли у полицейских почти два часа час из которых потратили на ругань с армейцами не желавшими выделять сверхлимитное горючее соваться в болото на ночь глядя командир оперативного отряда майор Ортман не решился и в результате к месту уничтожения поисковой группы подкрепление прибыло через два дня опрос местного населения показал что на подразделение лейтенанта ауэрса напал крупный отряд русских солдат скорее всего одной из частей выходящей из окружения по крайней мере и путевой обходчик и помощник бурггоейстра Да и почти все немногочисленное мужское население Загатья в один голос утверждали, что нападавшие были одеты в форму Красной Армии. Правда, численность точную никто сказать не мог. От свидетеля к свидетелю она значительно отличалась. Юртман решил вставить в отчет среднее число 150 человек. На окруженцев списали разрушение заправочной емкости и стрелок на железнодорожном разъезде. Угон большей части имевшегося в деревне скота тоже отнесли на их счет. Голодный солдат дело такое. Некоторых дотошных следователей смутило малое количество гильз от русского оружия на месте боя. Но эту деталь сочли несущественной. Слишком часто бродящие по лесам мелкие подразделения русских были почти поголовно вооружены трофейным немецким оружием. Тела 33 погибших членов группы Ауэрса обнаружили лишь спустя два месяца в 18 километрах к югу от Загатья на берегу реки Должанки. Убившие их погрузили тела на плоты, И просто спустили вниз по течению. Времени прошло много, и познали полицейских только по нашивкам, да пуговицам на мундирах. Поскольку накануне прошел сильный ливень, погоню по следам посчитали делом бесперспективным. И спустя еще сутки полицейские уехали обратно. Напоследок, назначив Игната Голованова, новым бургомистром.